Добрый вечер, дорогой! К тебе стучится сказка Про девочку Машу Про Машу-невеличку и ее рукавичку Про пчелку, жаль колка, Про зайку-трусишку Про серую мышку Да лохматого мишку Михайлу Потапча А еще кто в сказке будет? Волчонок, хвостик тонок А еще... Кто в сказку придет? Кто песню споет? Шпора на ногах, в красных сапогах, Сабля на боку, кук-карику! -ку. Вот кто, петух, Петя-петушок, красный гребешок, Шелково-бородушка, масляно-головушка. Иди, Петя, иди, да только погоди, Это была присказка, сказка впереди. Жила-была девочка Маша. Подружилась она со злым Морозом. Стал злой Мороз добрым, Стал дедушкой Морозом. И стали Маша и Мороз Друг другу в гости ходить. Мороз к Маше в гости идет, Деревья в садах инием уберутся, Котки да горки ледяные Зеркалами заблестят. Маша к Морозу пойдет, Солнышко выглянет, глаза слепит С маленькими снежинками в прятки играет Так и пошло Один день потеплеет, другой морозцем прихватит И такой на снегу славный наст окреп Что иди по этому насту, куда хочешь, не провалишься Вот раз Маша и пошла по насту гулять Идиот бежит, по сторонам глядит В какую сторону не взглянет Там на снегу проталинка. На проталинке из-под снежного наста травинка прошлогодняя пробивается. А тут Маша глянула и засмеялась. Не травинка торчит из-под снега, а цветок. И на цветке пчёлка лапками перебирает и гудит потихонечку. в в в, -в. «Ах ты, пчелка, жальца колка!» – закричала Маша. «Да чего ж ты от матушки пчелы из улей ушла? На воле летаешь, зимы не боишься, а что, как замерзнешь?» А пчела «И рада бы назад в улей улететь, да никак не могу, крылышки от холода отяжелели». Жалко стало маша пчелу, спрятала она ее к себе в рукавичку. А рукавичка-то и простая, пёстрая, в три нитки бабушкиной вязки. с пчёлка в рукавички и давай крылышками махать, ножками топать. Щекотно стала Маша, она сняла рукавичку, положила на пенёк возле трёх берёзок, а сама дальше пошла. Идёт, бежит, по сторонам глядит, а навстречу ей заяц. На трёх ногах скачет, а сам плачет. «Ты что, зайка, плачешь, на трёх ногах скачешь?» спрашивает Маша. «Как же мне не плакать?» отвечает заяц. «Я с мышкой в чехарду играл, да лапку зашив. Ой, больно!» «Ах ты, бедный!» говорит Маша. «Скачи до трёх берёзок, там пенёк стоит, на пеньке моя рукавичка лежит, а в рукавичке пчёлка сидит, греется». «Постучись к ней, она тебя пустит, будете вместе в рукавичке зиму зимовать». Поскакал заяц, а Маша дальше пошла. Шла-шла, бежала, с солнышком в прятки играла и дошла до сухого кустика. А под сухим кустиком мышка сидит, от холода дрожит. «Ты что, серая мышка, под кустом сидишь, от холода дрожишь, к себе в норку не идёшь?» Спрашивает Маша: "Короче, мне бы к себе в норку идти?" отвечает мышка. "Если бежал утром по лесу волчонок, хвостик тонок, в снежки играл и завалил снегом мою норку." Ах ты, бедная, говорит Маша, иди скорей до трех березок. Там на пеньке моя рукавичка лежит. В рукавичке пчела да заяц греются. Постучись к ним, они тебя пустят. Будете вместе в рукавичке зиму зимовать. Побежала мышка, а Маша дальше пошла. Идет, идет, песенку поет и видит, сидит посреди полянки Волчонок, хвостик тонок, сидит и воет жалобно так «У -у -у -у. Ты что, волчонок, воешь? Спрашивает Маша Мышку жалеешь? Нет, говорит волчонок Мышка-то что? Мышка зла не помнит А я вот давеча снег пахал Хотел волчьи ягоды посеять Да и провалился в медвежью берлогу Дяденька-медведь рассердился, говорит, «Зачем меня будешь? Теперь вот сиди на полянке и жди, когда я совсем проснусь и тебя за шалости отшлёпаю». У, -у, -у, у Маша рассмеялась. «Глупый волчонок! Кто же снег пашет? Пашут землю. Кто же ягоды сеет? Да ещё зимой. Вот теперь сиди и жди, когда тебя отшлёпают». Отвечает волчонок А я еще и мышки на завалил Ладно, говорит Маша Мышка ведь зла не помнит Беги-ка ты скорее к трем березкам Там пенек стоит На пеньке моя рукавичка лежит В рукавичке пчела Мышка да заяц греются Постучись к ним Они тебя пустят Вот дяденька медведь тебя и не найдет Побежал волчонок, хвостик тонок, и даже спасибо маша забыл сказать. А Маша дальше идти собралась, только собралась, а встречу ей из берлоги сам Михаил Потапыч. Медведь поднимается. «А где здесь?» – спрашивает. Волчонок, хвостик тонок, на полянке сидит. «Мне его отшлёпать надо». Зачем он меня зимой разбудил? Михаил Потапыч, говорит Маша А может сейчас и не зима? Как же не зима? Зима, говорит медведь Ну, я назад в берлогу спать уже не пойду А вот куда мне сейчас идти, не знаю А вы, Михаил Потапыч, говорит Маша Идите до трех березок Там на пеньке моя рукавичка лежит В рукавичке пчела, мышка, заяц и волчонок греются Вы к ним постучитесь, они вас пустят Вместе с зиму перезимуете Ладно, говорит медведь, спасибо Только волчонка не трогайте Не буду уж, сказал медведь И пошел Машину рукавичку искать Нашел... Постучался, его пустили А рукавичка-то непростая В три нитки бабушкиной вязки теплая Медведь разморился, да на боковую спать А за ним и пчелка, и мышка, и заяц И волчонок хвостик тонок Все заснули И тебе скоро пора спать, голубок В то конец До свидания.